Глава двадцатая. Максим. Ее подбородок дрожит, длинные ресницы трепещут, а из взгляда медленно утекает жизнь. Да, именно так. Я не ошибся в сравнении. Ведь человек, утративший надежду, мертвец. Я задыхаюсь от ненависти к самому себе и миллиона вопросов, лезущих в голову, как тараканы. Почему из множества людей, живущих на планете, ей написал именно я? Почему судьба избрала меня орудием заживо убивающим ди? Невыносимо смотреть на неё, растерянную, прозрачную, словно обезличенную. Мне одновременно хочется отвернуться, спрятаться от её боли, и не отрывать взгляд, впитывая её присутствие. Разве ты можешь воскресить мою дочь? Я больше не верю тебе, Макс, и вторых шансов не даю никому. Я не могу воскресить Арину. Диана права. Но я бы мог разделить с ней тяготы, радости и печали, проблемы и болезни, да что там, саму жизнь, потому что я люблю её и не позволю уйти. Какой же я лжец и олух, наивно считавший, что за любовь не стоит бороться. Сейчас во мне столько чувств, что, кажется, если я не остановлю её, сердце зарыётся к чёртовой матери. Постой, кричу я, но из горла вылетают бессвязные хрипы. Дий. В глазах резко темнеет, а боль, поселившаяся в моей голове несколько месяцев назад, выходит наружу. Я бессильно опадаю на грязную влажную землю, мыча и извиваясь как червяк, а потом отключаюсь, поддавшись монящему чёрному мареву, вмиг окутавшему меня Поло забытье, я слышу чужие голоса. Чувствую крепкие руки, куда ты меня тянущие, и вижу мужское лицо в медицинской маске. Меня тормошат, зовут по имени, возвращая из чёрного тоннеля бессознательности, по которому я стремительно несусь. Максим Сергеевич, вы меня слышите? Да. Из горла вылетают булькающие ничленораздельные звуки. Раиса, свяжись с реанимацией. У пациента локальный судорожный синдром, нарушение речи и зрения. Врач светит фонариком в мои затянувшими мраком глаза, стучит молоточком, проверяя рефлексы, а потом добавляет с тяжким вздохом: "Горизонтальный нистагм. Что со мной?" Выдавливаю из под ногам. "Не говорите ничего, дышите глубоко, Максим Сергеевич. Вам повезло оказаться на территории больницы. Сейчас мы вам поможем. Закрываю глаза, позволяя Раисе сделать мне укол, слыша фразы, обрывки фраз, шорохи. А потом наступает темнота. Пробуждаюсь от запаха лекарств и антисептика. Преодолевая распирающую изнутри боль, оглядываюсь. Я в палате, лежу на кровати с привязанными руками. Из локтевых сгибов обеих рук торчат капельницы. К груди прилеплены какие-то датчики. На лице кислородная маска. Шевелюсь и раскрываю губы, чтобы позвать кого-то из персонала, но из рта вылетают жалкие хрипы. Чёрт, что же со мной такое? Теперь я и говорить нормально не смогу. В голове яркой вспышкой рождается неожиданная мысль. Как же вовремя судьба забрала у меня Диану. Но кто будет присматривать за Челси? И как сказать родным о болезни? «Известие совершенно точно убьет маму». «Проснулись?» Бодрый голос Высокого, как гора реаниматора, разрывает тоскливую тишину. «Как вы себя чувствуете?» «Не знаю». «Что со мной, доктор?» «И куда делся другой мужчина и Раиса?» «Память не пострадала. Уже хорошо», — произносит врач, наблюдая за движением моих глаз. «Семен Васильевич и Раиса Михайловна работают в приемном отделении». Вы помните, как упали возле входа в больницу? Хорошо, что сердобольные прохожие позвали на помощь. Сейчас люди, сами знаете какие, могли не подойти. И лежали бы вы. Какой у меня диагноз? Что-то с головой, так? Признаю, последние два месяца я ни дня не обходился без таблеток. И почему мои руки привязаны? С силой дергаются, но получается жалко. Максим Сергеевич... Симптомы указывают на опухоль головного мозга, выносит приговор врач, листая толстую медицинскую карту. Руки привязали, чтобы вы не навредили себе. Сколько мне осталось? Давайте без драмы, хорошо? Сейчас поедем на компьютерную томографию и всё проясним. Идёт. Дай бог, чтобы я ошибался. Я хочу ошибиться, слышите? Врач не ошибся. Я чувствую это по тому, как не могу встать и плохо вижу. Меня везут на каталке под длинным пахнущим хлоркой коридором в отделение функциональной диагностики, погружают в аппарат. Подо мной двигаются стол, датчики, потолок. Яркие цвета сливаются в грязно-бурую картинку, застилающую глаза. А потом меня увозят в палату на каталке как инвалида. Оставляют наедине с нервным, мучительным ожиданием диагноза, разделившего жизнь на двое». Диагноз подтвердился, Максим Сергеевич. Влетает в палату человек-гора, из груди вырывается вздох. Лучше узнать правду, какой бы тягостной она ни была, чем пребывать в неизвестности. Опухоль очень большая. Антон Александрович, так зовут моего лечащего доктора, тысячи кончиков ручки в большое белое пятно на снимке моего черепа. Но есть и хорошая новость. Скорее всего, она доброкачественная и растёт из мозговых оболочек. Метастазов и прочих патологических образований в вашем организме не обнаружено. Мне нужно ваше согласие на проведение некоторых исследований: анализа спинномозговой жидкости и пункции самой опухоли. И сообщите родственникам о болезни. Вы здесь надолго, Максим Сергеевич? Выходит её можно удалить? Приобдрившись, спрашиваю я. А сравнительно хорошие новости, даже голос прорезался. Опухоль очень большая. более 5 см в диаметре. В нашей области вряд ли кто-то вам поможет. К тому же, расположение опухоли неудачное, вблизи зрительной зоны мозга. Мне очень жаль. Нейрохирургические операции такого высокого уровня в нашей области не делают. Это огромный риск. Как же мне быть? Давайте закончим обследование и решим. Через несколько дней я переведу вас в нейрохирургический центр. Мы соберём консилиум. За границей такие операции спасли тысячи пациентов. Как-то обреченно бормочет врач, захлопывая папку. Сообщите близким и ищите деньги, Максим Сергеевич. Диана. Мне хочется поскорее согреться, сбросить мокрую одежду и погрузиться в горячую ванну. Спрятаться в спасительную скорлупу дома и выплакаться в сласть. Барби ждет в прихожей, тоскливо пригревшись возле моих домашних тапочек. Подхватываю её на руки и прижимаюсь мокрым лицом к мягкой шёрстке. Как же мне плохо, господи. Бесильно опускаешь на пуфик и воюю. Издаю противные звуки, некрасиво скривив рот. Совсем не как инстаграмная тёлочка или известная светская львица, какой меня считают. Реву, как простая несчастная баба. Снимаю насквозь промокшие кроссовки и шлёпаю в ванную, оставляя на паркете следы Я не смогла поехать к Сэм. Поняла, что не хочу делить свои переживания ни с кем. Всё, связанное с Максом, я желаю оставить себе. Даже боль, крамсающую сердце, на мелкие кусочки. Странно, правда? Тишину же лишь ще нарушают мои хлипанье и плеск воды в ванне. А ещё нервная вибрация внезапно ожившего телефона. Неужели мама соизволила ответить? Или это папа звонит? чтобы снова обвинить меня во всех тяжких. Вытираю руки и хватаю телефон. «Да, Яков Андреевич», – вздыхаю облегченно. «Диана, Влад возвращается с места происшествия. Ты можешь приехать? У меня есть некоторые вопросы, касающиеся твоей мамы». «Буду через полчаса», – выпаливаю, торопливо выключая экран. Наскоро сушу волосы феном и, облачившись в джинсы и шерстяную водолазку, прыгаю в машину. Бессмертный курит прямо в каморке, стряхивает пепел в рустальную пепельницу, сверля взглядом экран ноутбука. Погружённый в гениальные размышления, на меня он даже не смотрит. Я пришла, Яков Андреевич, готова к подвигам, Диана, сминая окурок, произносит он. Встаёт с места и идёт к окну, распахивая скрипучую форточку, впуская пахнущий влажной пылью воздух. Вы же сами знаете, что да. Нагрузите меня заданиями, чем больше, тем лучше. надломлена, отвечаю я. Эх, вы, молодёжь. Видела с ним. Я понуро киваю и усаживаюсь напротив бессмертного, не собираюсь откровенничать или выслушивать аргументы оправдывающие Макса. Угадав моё намерение, Яков разворачивает экран ноутбука и переходит сразу к делу. Экспертиза доказала, что следы подошвы, найденные возле сгоревшей нотариальной конторы, совпадают со следами, обнаруженными на участке Виолы Шестак. На вашу маму покушался поджигатель. А где Влад? Он допрашивал маму. Мне она так и не позвонила. Виола Вадимовна продолжает строить из себя оскорблённую невинность. Однако Влад накопал на неё кое-что интересное. Он приедет с минуты на минуту. По телу пробегает толпа проснувшихся мурашек. Я боюсь услышать из уст бессмертного: "Держите, Диана", или нечто подобное. Помните, в Ванкувере, криминального авторитета Ивана Кувардина, неумелую надпись, оставленную на дереве похитителям, спрашивает Яков, перебирая лежащие на столе бумаги. "Вот взгляните". Он протягивает мне распечатку телефонных номеров. Один из них, выделенный розовым маркером, номер моей мамы. Она звонила ему так 7 лет назад, когда пропала моя девочка. Задолго до этого я запросил у сотового оператора данные десятилетней давности. И как же мама объяснила это. Слова превращаются в лезвие, ранище горло. Шарю глазами по столу в поисках чистого стакана или бутылки воды. В который раз, угадав мои чувства, Яков достаёт из тумбочки бутылку и протягивает мне. Делаю жадный глоток, смывая горечь шокирующей новости и ярости, плакочащей внутри, как вулкан. Никак. Но я заставлю их говорить. Я долготерпеливый человек, Диана, но если моё терпение лопается, иду на пролом, сжимая пухлые пальцы в кулаки, произносит Яков. Влад поехал в Ванкуверу в тюрьму. Посмотрим, чьи показания окажутся правдивее. Слава вашей мамы против слов криминального авторитета. Вы думаете, маму пытались убрать люди в Ванкувере? Они боятся, что она проболтается в чём-то. Яков Андреевич, может, стоит установить наблюдение за мамой? Что если убийца попытается снова? Не в силах справиться с оборевающими чувствами, поднимаюсь с места и натыкаюсь взглядом на родителей, испуганно застывших в дверях. Мастерство манипуляции бессмертного в чистом виде. Иначе эту картину не назовёшь. Мама, с тобой всё в порядке? Бросаешь к Виолле, замирая в полушаге от её застывшей, словно одеревеневшей фигуры. Она снисходительно хлопает меня по плечу и отстраняется, как от назойливой крутящейся под ногами собачонки. Всё было бы в порядке, Диана, седит отец, безгливо оглядывая комнату Якова. Присаживайтесь, Руслан Александрович, Виола Вадимовна. Бесмертный шумно отодвигает стул, приподнимается и взмахом руки указывает родителям настоящий вдоль стены барветовый чёрный диванчик. Извините, а разве делиться материалами дела с посторонними законно? Устраиваясь на месте, небрежно бросает Маман. Снимает промокший цветастый тюрбан, являя взору порядевшую взлохмаченную голову. Или моя дочь платит вам за предоставление сведений. Вы вообще слышали о те неследствия? Родители ведут себя так, будто мы незнакомые и посторонние друг другу люди. Я официально оформил Диану Руслановну как моего внештатного помощника, терпеливо объясняет Яков. Она подписала соглашение о неразглашении сведений, относящихся к делу. Но, понимая вашу неловкость, я попрошу Диану покинуть кабинет на время допроса. Дяночка, у нас кончились кофе и вода, и я бы не отказался от горячих пирожков из кулинарии на углу. Будет сделано, Яков Андреевич. Что же, придётся исполнить приказ. Я всё узнаю, когда они уйдут. Грязные тайны и хитрости, которые родители так тщательно скрывают. Торопливо застёгиваю на груди молнию куртки и выбегаю под моросящий дождь, столкнувшись в дверях с Владом.